Снова они встретились только через пять лет. Но все это время Нельсон постоянно думал о ней, тосковал, дошел даже до того, что признавался в этих своих переживаниях в письмах к жене. И, наконец, он вернулся в Неаполь, в ореоле славы, но лишившись руки и глаза. — Перед вами физические обломки адмирала Нельсона, — сказал он эми Но она с любовью и нежностью взирала на эти славные обломки, когда поднялась вместе с мужем на капитанский мостик, чтобы приветствовать адмирала. Лицо его загорело, почти выгорело, а черная повязка на глазу придавала ему трагическое выражение, что еще больше растрогало эму. Потрясение при встрече с ним оказалось таким сильным, что она едва не упала в обморок. А Нельсон еще не оправился от ран, его лихорадило, и почти насильно, чита Гамильтонов, отвозит его во дворе Цесса, где потом, много дней, Эмма ухаживает за ним, как настоящая медсестра. Она жалеет его, как ребенка, играет ему на арфе, поет, И мало-помалу из платонической любви возникает страсть, столь сильная и откровенная, что вскоре весь Неаполь, кроме ничего не подозревающего сэра Уильяма, заговорил о ней. «Ах, если бы вы были свободны, я бы женился на вас сразу же!» «Но она не свободна, так же, как и он!» Любовь становится для них все более мучительной, а тем временем разворачиваются грозные исторические события. Французские войска под командой генерала Шампионне приближаются к Неаполю. В городе начинается паника. Впрочем, многие горожане с надеждой ждут этих посланцев революции. Но настоящая паника разрастается при дворе, а королева Мария Каролина уже дрожит, перед перспективой оказаться на эшафоте. Последней надеждой оставался находящийся в гавани английский флот, и Нельсон оправдал эту надежду. Он принял на борт не только читу Гамильтонов, но и согласился переправить в Сицилию всю королевскую семью. Для Эммы эта поездка стала началом новой жизни. Она уже любит Нельсона безумной любовью, готова ради него на все и не мыслить себя без него. Она отметает все условности, но сэр Уильям держится, запретив себе замечать что-либо. Однако вскоре уже вся Европа в курсе того, что Эмма стала любовницей адмирала. Семейный треугольник Гамильтон и Нельсон становится знаменитым. Это занимательная тема для разговоров в салонах и будуарах. Все вокруг кишит сплетнями, лишь сэр Уильям делает вид, что ничего не замечает. Так они возвращаются в Англию. Леди Нельсон оказалась очень не похожей на лорда Гамильтона. Она полна создания собственной значимости. И как законная жена знаменитого адмирала, она будет бороться. Но увидев воочию свою соперницу, Фанни Нельсон понимает, что борьба будет трудной. Она слишком, даже неправдоподобно красива, а самого Нельсона в ее обществе как подменили. Строгий пасторский сын превратился в любезного светского человека, который беспрерывно бросает нежные взгляды на леди Гамильтон. Но леди Нельсон... Не станет колебаться, она ставит мужу классический ультиматум. Или я, или она. «Я люблю вас всей душой, Фанни», — ответил ей Нельсон ледяным голосом. «Но у меня есть обязательства перед леди Гамильтон, и я могу говорить о ней лишь с чувством глубокого восхищения в преданности. Тогда продолжайте жить с этими людьми». «Но я отказываюсь оставаться с вами. Поступайте, как вам будет угодно». То был разрыв. Правда, Фанни не хочет развода по соображениям приличий. Пусть, все равно. Нельсон теперь свободен. И он не скрывает радость, когда Эмма сообщает ему о том, что она беременна. У них не было и тени сомнений, что это ребенок Нельсона». Когда Энне наступает время рожать, Нельсон находился далеко в море. Видимо, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, мать дает девочке имя Горация, а сэр Уильям делает вид, будто не замечает, что в доме появился ребенок. Вернувшись, Нельсон совершенно обезумел счастье. Женщина, которую он боготворит, принесла ему ребенка. Радость буквально распирает адмирала, последние условности рушатся. Адмирал покупает в Мертоне дом, в котором они поселяются втроем, но на этот раз с дочерью. Дом этот обставлен эмой со вкусом и настоящей любовью. Она почти не выезжает оттуда, чтобы навестить мужа. Последние обстоятельства все же выводит у Уильяма из состояния безразличия. Он обнаруживает недовольство и пишет одному из своих друзей. Последнее время я замечаю, что все свое внимание моя жена уделяет лорду Нельсону, а все ее интересы обращены на Мертон. Я даю себе отчет в чистоте дружеских чувств лорда Нельсона по отношению к Эмме и ко мне, и я знаю, насколько для адмирала, нашего лучшего друга, будет мучителен наш разрыв. Ибо Нельсон действительно его лучший друг, они очень преданы друг другу, а нейсон мучается угрызениями совести не столько по отношению к своей супруге, сколько по отношению к Гамильтону. Впрочем, последний так и не пошел на разрыв. Может быть, потому что у него просто не хватает сил, ведь он уже стар и все больше стареет. Возможно, его стремительное старение вызвано подавляемой ревностью, тоской о покинувшей его жене. Как бы там ни было, 6 апреля 1803 года он умирает. У постели умирающего до последней минуты сидит Эмма и Горацио. Они принимают его последний вздох. Он так и не сказал им ни слова упрека, ничем не выразил им своего недовольства. Но когда Эмма вскрывала его завещание, то испытала шок. Муж оставил ей всего лишь 800 фунтов ежегодной ренты. Все его состояние, на обладание которым она рассчитывала, перешло к Гревелю. Что это? Последняя несть? Кто знает. Во всяком случае, при жизни лорд Гамильтон успел оплатить значительную часть по оборудованию дома в Мертоне. Нельсон как может утешает свою подругу. Зачем им столько денег? У них есть Мертен, Горация, они любят друг друга. К тому же, со временем, он рассчитывает убедить Фанни развестись. И тогда они соединятся в законном браке, и никто уже не станет косо глядеть на них. Услышав это, Эмма опять улыбается. Теперь... Она счастлива. У нее впереди несколько счастливых месяцев, всего несколько месяцев. Последнее письмо перед битвой я пишу вам. Я надеюсь, что после этой битвы я вернусь к вам с победителя. Господь да благословит вас. С этой молитвой я иду на бой. Положив перо, Нельсон возвращается на капитанский мостик Виктории. На календаре декабрь 1805 года. Вдали виднеется мыс Трафальгар. Уже много дней Нельсон поджидает здесь франко-испанскую эскадру адмирала Вильнева. Горацию так никогда не закончит это письмо. К вечеру того же дня он скончается на палубе корабля от шальной неприятельской пули, попавшей в почки. Французский флот разгромлен. Англия одержала самую блестящую из своих морских побед. Жизнь Эммы Гамильтон разбита навсегда. Известие о гибели возлюбленного привело Эму на грань безумия. Несколько недель она бредила, находясь между жизнью и смертью, поэтому она не смогла присутствовать на пышных похоронах, которые Англия устроила своему герою. А тем временем жестокий свет повернулся к ней спиной. Тут же на нее навалились финансовые трудности. Преподобный Нельсон, брат Горацио, отказался исполнять его последнюю волю в отношении Эммы и крошки Горации. Начался изнурительный судебный процесс, после которого у Эммы осталось всего две фунтов дохода в год. Для другой женщины этой суммы было бы достаточно, Но только не для нее, ведь она никогда не умела экономить и хотела дать Горации блестящее образование. И так она падает все ниже и ниже, дважды оказываясь в долговой тюрьме, миртен уже давно продан, тюрьма вновь грозит ей в 1814 году. Однако, воспользовавшись миром с Францией, она бежит на континент вместе с гарацией Сначала... Они поселились в гостинице на окраине Калле. Но вскоре, из-за отсутствия денег, им приходится выехать из снятого номера и перебраться в простую лачугу. И так Эмма докатилась до нищеты. И самое страшное, она уже не может сопротивляться судьбе и несчастьям. Простуда, которую она подхватила, переходит в пневмонию. И вот 15 января 1815 года Божественная леди умирает, забытая всеми, в полной нищете на чужой земле. Только несчастная дочь плачет у ее изголовья. Преподобный Нельсон через месяц после смерти матери принял свою племянницу, и благодаря его стараниям Горация так никогда и не узнала правду о своем рождении.